Глава шестая «Тучи враждебные реют над нами!» — реву я от переизбытка эмоций. Словно отражая мое душевное состояние, с гор сбегаются сплошным темным фронтом тяжеленные тучи, угрожая устроить нам филиал Вселенского потопа. Порывы ветра подняли небольшую пылевую бурю, бросая в лицо не только пыль и песок, но и мелкие камни. В знак покорности перед стихией кланяются деревья, кусты и даже редкие колючие растения пустошей, жесткие, будто стальная колючая проволока из пустоши лезет. Я чувствую местонахождение моего человека. Это испытываемые моими поднадзорными мучения я не смог распознать, а вот их гибель мне знакома с того момента, как погиб один из братков, как сложились те трое в молниеносной ошибке с серым братством. Я в ярости. Я просто пру к городу по прямой, к месту в городе, где ощущаю своего человека. Танком прорываюсь через пылевую бурю. — На бой кровавый, святой и правый! — взревел я, взглядом полным бешенства, осматриваясь энергопотоками, выйдя из себя. Иначе ничего не увидишь в этой пустынной песчаной буре. Народ разбегается. Нет, не от меня. Не настолько я велик и ужасен, как предстоящий ливень, который низвергнет на долину хляби небесные. Да и это внезапно налетевшая буря доставляет. Пыль и песок стигает, как в промышленной пескоструйке. Люди спешат укрыть имущество и укрыться сами от стихии. В мою голову настойчиво пробивается палач со своим «Не пари горячку, мы разберемся с этим недоразумением в служебном порядке». «Пошел ты!» служебным порядком, и ты тоже, и все вы. Убивать моих людей просто из прихоти, от своих хотелок, от своей неспособности к сложным логическим построениям, тупых надо останавливать, им нет места на моем пути, тем более скрывающим в себе мой накопитель. Оглядываюсь на тень, оскаливаюсь. Ну, верная моя тень, не пора ли нам уйти в сумрак? Тот лишь ухмыляется мне тенью моего же оскала, и я его теряю, прямо не сводя с него глаз. Тень растворился в секущих потоках пыли, только-только из-под гнета нежити он так не умел, отъелся, научился, неважно же, неважно. Прозрачность еще одну. Попрыгали, крышами короче будет, ведь ворота города уже закрыли. «Это сволочь решил, что сотня спецназа и толстые стены купеческой резиденции его спасут. Спешу его разочаровать. Высадку крылатых невидимых убийц на голову заказывали? Нет? Ваши проблемы!» Пылевая буря закончилась так же внезапно, как и началась. Стало тихо, будто я оглох. И тут же нас накрыл чудовищный грохот обрушившегося с неба водопада. Будто бочку с водой опрокинули только на меня и разом. Я аж пригнулся под тяжестью воды, и этот водопад лишь усиливался с каждым мгновением. Такого сильного ливня я еще не помню. Осадков не было уже давно, и сегодняшняя гроза будто решила разом выполнить полугодовую норму ливней и издевательств мира над этой округой. Не вовремя этот ледяной душ. Он делает видимым то, что должно быть прозрачным. Это он виноват в этих смертях. Оставляем за спиной шесть рассеченных тел две боевые тройки стражи порядка, захлестываемые потоками грязи, в которые превратились воды ливня на улицах города. Как бы стражи порядка ни были круты в своем совершенстве владения оружием и ведении боя, нападение странно ведущих себя водяных струй для них было смертельно удивительным и внезапным. А замешательство даже для опытнейшего бойца замешательство. И спецназ попадает в засады и гибнет бесславно, и, что самое обидное для соратников спецназа, бесполезно. Опять скачем по мокрым крышам этого водопада, ползаем по карнизам и балясинам, как паркурщики, над улицами, на глазах превратившимися в русло рек, полными грязной жижи. Ливневки не справились с двойным ударом нанесенной пыли и пролитым морем воды». Своим забегом по вертикалям путаем стражей, растягивая их, разрывая, не давая им собраться плотной сплоченной группой вокруг объекта. «Сами виноваты. Не надо было бегать за нами. Игры с нами в догонялке до добра вас не доведут. С кукоженными судорогой куколками застывают еще трое, стремительно исчезая в муте потока, что стремится вымыть, наконец, этот город, навести в нем порядок. Я захотел смерти этих трех так сильно» что не помогла им даже мощнейшая защита амулетов работы очень искусного мастера. В эти салочки смерти играем только мы и Стража Порядка. Остальные горожане разбегаются подальше, покидают свои укрытия и бегут сквозь ливень, даже для мира непривычно сильный. На улицах воды уже по колено. Опять затопит все, что ниже второго этажа. Надо закруглять эту игру. Они могут догадаться, что эти салочки мною и затеяны, чтобы раздергать их, растянуть, не дать им собраться толпой между мной и целью. Либо им просто надоест бродить по пояс в грязно-ледяной воде под сплошным водопадом с неба. Умирает в подземельях этого особняка и второй мой человек. Я даже замер на некоторое время, справляясь с взрывом ярости во мне, едва сдерживая рвущийся из меня поток сплошного мата». Время игр закончилось. Пределы моей взвешенности и терпения тоже. Обваливается кирпичная стена поместья, пыль мгновенно превращается в грязь и течет селевым потоком по ногам спешащих к пролому стражи порядка. Когда они добегают до пролома, обрушиваются ворота и рассыпается еще один кусок стены в противоположный отворот стороне двора. «Бегайте, бегайте. Можете даже поплавать. Брасом!» А чтобы вам совсем не скучно было, рушу еще два объекта. Для меня это уже рутина. Что кусок скальной породы сжимать силой воли, что кусок несущей стены или опор ворот. Едино же. Бегайте, бегайте. И магов своих разведите по двору, заткните ими проломы периметра, надеясь поймать нас не только по преломлениям льющегося с небес водопада и следам волнорезов в этой мутной луже, в которую превратился двор но и сканированием магов. «Ищите, Шура, они золотые! Ищите! Не дайте нам пройти через проломы!» «Только магов отведите от здания. Мы ведь уже во дворе. Мокрыми мухами ползем по стенам на крышу этого водопада. А вы ловите. Вот вам еще два пролома. Теперь уже укрепленные ворота самого дома обтекают вниз грязью. Кричите! Выстраивайте из своих тел заслон! Мы внутри!» Сушимся. Без магии. Просто повышая температуру собственных тел. А это самоконтроль, что не магия вовсе. Не только тень учится у меня, но и я у него. Потому что магия — штука затратная, а самоконтроль — что штык, безотказен, и у него не кончается боезапас. А нам не надо, чтобы нас засекли по выплеску силы, не надо, чтобы услышали капающую с нас воду хлюпанье наших мокрых ног по этим полам. «Да, левень грохочет по крышам и стенам, весь дом гудит и скрипит, но...» «А как там? Глубже, в смысле ниже этажами. Нам же явно в подполье надо». «Они внутри!» — эхом, передаваясь из уст в уста, разносится по дому. «Ну, какие молодцы! Как тот самый дядя, что самых лучших драйл, я лучше выдумать бы и не смог. Не придумал бы настолько простого способа мгновенного вашего местаопределения». Кому из вас я должен бочонок винища выкатить за такую идею? Гениально же! Теперь я знаю, кто из вас где. И прокладываю маршрут в подземелье поместья, как лыжник снежного слалома с огибанием флажков. Можно было бы мне пройти танковые колонны прямо по телам всех этих стражей? Можно, но нельзя. Мощи и отмороженности хватит, но мощи и отмороженности не хватает. Зачем губить душу, если можно не губить? Зачем забирать жизнь, что встала на моем пути, если можно не забирать? Зачем прорываться по растерзанным телам, если можно их обойти? Они враги, сейчас. Такой у них приказ убивать меня. Не было бы такого приказа, были бы союзниками. Надо убить того, кто приказ отдал. Он враг, без приказа враг. По личной инициативе выписал себе смертный приговор, щука. И нам надо сделать не только это но и постараться выжить при этом. Если удастся выжить, постараться слинять обратно в эту муть сплошного водопада ливня, а потом слинять куда-нибудь. Чижик и братва за меня не в ответе, надеюсь. У советов же дети не отвечают за грехи отцов. Надеюсь, что у этих так, так же, как и у тех. Бывший третий этаж здания, сейчас цокольный. Лестница вниз перекрыта. И от нас, и от потока воды. И ладно. Мощи и умения мне хватило на семь одновременных проломов пола потолка. В двух из них, в пыли и мусоре, падаем и мы с тенью, разделившись. Первое, что осознаю, распятые тела с моими метками, и мразь цель объекта около них. Три мага, восемнадцать стражей, мечи, булавы, топоры, щиты, кольчуги, шлемы и поле подавления, что делает невозможным применение в его пределах магии. Тогда зачем тут маги? Той долей мгновения, что понадобилось этому футбольному дружескому матчу ведомственных команд для выхода из шока, мне хватило на ориентирование и дало мгновение на дальнейшие действия. Мой меч рассекает бедро одному стражу, меч тени подсекает сразу двоих на той стороне зала со стремительностью крыльев стрекозы, порхнув между ними. С двух шагов разбега бью ближайшего мага ногой в грудь. Снесло, как пустую корзину, плетенную из прутьев. Маги в поле подавления просто куски мяса. Зачем они тут? А зачем поле подавления? А, ты не знал, что у меня не все магия? Ну так знай. Тела обоих моих погибших собратьев-смертников взрываются от выплеска энергии, простой энергии, что я передал свои метки, на их телах преобразующейся в тепловую энергию, стремящуюся к взрывному расширению. Поле подавления блокирует силу, биоэнергетические потоки, но не способно блокировать всю энергию, не способно остановить дыхание реальности. Взрыв отшвырнул темного мразотника в стену, сваливая и всю его стенку для пенальти его охраны. В это время тень солнечным зайчиком прыгает по залу, стремясь занять свое место, моей тени. Обезопасил этим еще троих, нанеся им раны, пусть и не смертельные, но настолько серьезные, что ребята покинули игру, что, согласись, много сложнее, чем просто убить. Зерноуборочным комбайном иду по помещению, отвешивая оплеухи, удары, пиная пытающихся подняться людей. Они оглушены и дезориентированы взрывом, удивлены и растерянны. Тень кузнечиком скачет за моими плечами, прикрывая мою спину, отбивая от меня мечи упрямых стражей, все никак не желающих понять, что мы с ними тупо отказываемся воевать. Объект, накувыркавшись, сориентировался, пока я шел к нему, приподнимается весь бордово-черный от крови и грязи, наставляет на меня пистолет. Ну точно, пистолет неизвестного принципа действия, но стрелялка. Пристрелить меня решил, как бешеного пса. «Ага, сейчас!» Вой нестерпимой боли оглушает, больно ударяя в растерзанные взрывом барабанные перепонки. Слабак. Малохольный. Маги срубались молча, стражи берет тайм-аут, настырно, без криков, без единого писка, терпя невыносимую боль, лишь утробно рыча и кроша собственные зубы в невыносимом страдании рассеченных, пробитых и зломанных тел. А этот воет. Подумаешь, локоть обратился в мелкоперетёртый холодец. И незачем так орать. И пистолетик-то оставь. Не нужен миру огнестрел. Тут это ихняя магия за глаза. А ты приляг, приляг, лежать сказал. Вот, так-то лучше. Не способствует вертикальному положению раздавленное в кисель колено. Сука, это тебе за пацанов. Пистолет затыкаю за пояс, а вой затыкаю пенальти в челюсть. А вот и артефакт, что подавляет магию. Я не знаю, как он работает, как его выключить, потому испаряю его штыком. Мне магия и не особо нужна. Но вот палач что-то мнется, как гаечка, не спешит на помощь, как Чип и Дейл. Я что ли прибираться тут буду? Дерьмо это с пола соскребать. Вот еще. Блин, как только снял поле подавления, опять он в моей голове появился со своей нудной и опостылевшей песней хотя как раз это и была единственная причина поле снимать. Оно мне никак. Не мешает, не трет, не стесняет. Он ошибся, отвечая вслух, наклоняясь к морозотнику, находящемуся на грани обморока. Он посчитал себя круче горных вершин, показал, насколько он ценит тебя, весь ваш совет и весь ваш порядок. Он тупое невоспитанное ничтожество. И тем подписал себе приговор. Ты судья. Ты палач, ты приговариваешь. А я смерть, я наказываю. Штык неутомимо надвигается на мразь, вжавшуюся в стену, полностью лишенную силы, моей воли и давлением невидимой стеклянной стены, распятую по испорченной кровью гордине. За миллиметр до прикосновения штыка переносится приговоренного мною, возвращаю ему всю его силу с избытком. Мне нужен большой и полновесный камень-накопитель. «Очень интересно!» — грохочет пространство вокруг. И от слов этих вибрирует не только воздух, стены и пол. Казалось, сама метрика пространства пошла рябью. «Гля! Миллиметр? Один миллиметр, но я будто попал в мгновенно затвердевший алмаз. Никакими усилиями не могу не только преодолеть этот миллиметр, но и свалить от этого голоса темного мага, способного на разрыв реальности, прошедшего через разрыв пространства. «Ах-ха-ха! Как же я попал! Как я попал!» Повторив ошибку приговоренного мною, посчитал себя круче горных вершин, решил напоследок палачу эффектно показать язык, изобразил кинозлодея, развездился в кульминационный момент, проекав критическое мгновение рваных от скорого бега когтей и нарвался на крышу мразотника, на темного мага непостижимой для меня мощи. Гля! Тот самый случай, когда кавалерия к противнику пришла как раз вовремя, вырвав жертву из моих зубов. И только горы привычным эхом отозвались «Мать, мать, мать» на мои попытки укрыться прозрачностями, выйти из себя и воспарить. Мое нематериальное «Я» не смогло привычно выйти из моего же тела, едва покинув мою физическую оболочку, намертво увязнув в неведомом суперклее, что стоп-кадром сковал вокруг все и всех. «Однако!» — грохочет пространство вокруг меня. «Ты полукровка, игрушка богов, меня забавляешь все больше и больше!» Хотя я и увяз в странном оцепенении, что сковало мое тело, но мое вне себя позволяло мне осмотреться вокруг и ужаснуться открывшейся картине. Картине отсутствия всего». Вообще всего. В неведомой непроглядной пустоте абсолютного ничто висели оловянными застывшими солдатиками, как те самые сферические кони в том самом вакууме, я и моя несостоявшаяся жертва. Все в том же положении, на миллиметр от разрешения нас и перевода этого положения в реальность я и мой новый накопитель. Недалеко или в бесконечности абсолютного небытия Висел корявый двуликий палач, сухоручка и костяная нога, видимо, вырваны этим неведомым заклинанием из реальности в момент какого-то хитрого движения. Он был будто узлом завернут. Его карий глаз смотрел на меня из-под штанины. И, собственно, грохочущий и поражающий, окий Зевс громовержец, сам темный. Высокий, седовласый человек, неопределенного возраста. Не не молод но старческие признаки еще не присутствуют. Длинные льющиеся по плечам волосы и укрывающая грудь борода, седые, как лунный свет, а брови и усы черные настолько, что дают отцвет черноты вороного крыла. Морщины вокруг глаз имеются, а вот глаза, чистые, яркие, полные осознанности и энергии, молодые, вечно молодые. «Очень интересно!» Повторяет эхо вокруг нас. Губы темного не двигаются, а вот взгляд изменился. На меня смотрит. «Я сам», — говорит он. «Да уж управся как-нибудь», — мысленно буркнул я, но слова эти, озвученные моим голосом, но совершенно независимо от моей воли, поплыли от меня в неведомые дали абсолютного ничто. «Нет, так мое имя. Сам», — повторяет темный. И ты понял верно, где мы находимся. Этого места не существует. Нигде, кроме меня. Такой вот эффект остановки времени. Оглушительно хмыкаю. Напрасно, укоряет меня я сам. Ты уверен, что время неизменно? Уже сколько раз сама жизнь тебя носом тыкала в ту истину, что время весьма упрямое и инертное явление, но вовсе не равномерное и не неизменное разве ты не мечтал остановить время хоть на время а то отвечаю я и я мечтал и вот что у меня получилось обмануть время спрашиваю отметая такую легкомысленную логическую ловушку что я сам просто рисуется хвалится на таких мощностях бытия подобные детские эмоции и мотивации скучны и пресны тут что то другое тут думать надо И первый вывод очевиден. Нас он не изничтожил, хотя мог, причем не утруждаясь особо. Этот диалог есть признак его заинтересованности. И это хорошо. Мне сие выгодно, наверное. Потому рассуждаю. Время неизменно. Ты или Бог, или придумал уловку. Там, вне наших сознаний, время лишь замерло, так? Однако... Грохочет пространство вокруг меня. Молодец. Продолжай. Очень удобно. Поставил жизнь на паузу и взял тайм-аут для отдыха и размышлений. Иной раз так этого не хватает. Отдых не получится. А вот поразмыслить — да. Для этого я вас и собрал, чтобы выслушать всех вас, не теряя времени и жизни. Ваших и тех, кто вокруг вас. Итак, приступим. К чему мы приступим, если все так и были окаменевшими образами самих себя? Непонятно. Ничего не изменилось. Хотя изменилось. Появилось ощущение, что вся эта композиция из топ-кадра 3 3D-снимков людей начала медленно лететь куда-то, неспешно вращаясь вокруг оси общей композиции. «Я посылаю в эту землю своего доверенного человека с проверкой!» Грохочет пустота вокруг. «И первые же его доклады не внушают мне ни радости, ни удовлетворения, так?» «Они!» — взвыл голос приговоренного мною мразотника. «Да, да, я помню! Пустота грохочет раздражением! Отступники!» проявили слабость и бесхребетность, пошли на поводу черни и ворожденцев знати, недостаточно настойчиво притворяют в жизнь постановления Верховного Совета. И кое-где даже пошли на попятную, придав идеалы нового порядка, вошли в сговор с отступниками, с устаревшими общественными образованиями и даже враждебными подразделениями недружественных структур. Пригрели деклассированные элементы явной враждебной направленности. Что ржешь, смертник? Это про тебя. Ты под подозрением о причастности к инквизиции. Я? Восклицаю я в крайней степени удивления. Они меня так жаждали на костер затащить. Едва отбился. Я убивал служек трехочкового трехрожего. Могу показать. Веры твоим иллюзиям не будет никакой усмехается Мразотник. «Ты мне еще ответишь!» озвучивает ничто мои мысли. «У носа смерть висит, а он отсмехается. Как же я тебя ненавижу!» «Молчать! Развели воронью перекличку!» ревет пустота вокруг. Когда все стихло, Темный продолжил изложение. «Если судить по этому докладу, то северные земли навсегда потеряны для Верховного Совета порядка». Полный хаос и дезорганизация. Тотальная измена идеалам порядка. Совет Северного округа, приумножаясь, день ото дня разрастаясь советниками и приказчиками, погряз во внутренних распрях. Хозяйство разрушено. Народ массово деградирует и вымирает. В войсках массовый падеж и неподчинение. Самовольство и самодовольство малых командиров не находят управы. Вместо боевой подготовки воинов используют во внутренних распрях и гробят земляными работами. Я ржу уже в голос. А ведь так оно и есть. Все же верно описано. Для внешнего наблюдателя что еще раз красноречиво указало на непроницательность мрази, полное его невежество в понимании процессов, проистекающих в сложноорганизованных системах, таких как жизнь людских конгломератов. И такому человеку доверили такие полномочия? «Хотел немедленно высылать летучий корпус карателей», продолжает гудеть пространством я сам. «И так бы и было, если бы не пришли от вас перегруженные корабли». Порванное в клочья хозяйства Северного округа шикуют, высылая еду в центр. Даже чтобы силой и кровью отобрать еду у голодающих во время бунта и беспорядков, нужна некоторая организованность, что уже противоречит сути доклада. И зачем высылать три перегруженных корабля в центр, если никто столь категорически и не требовал именно такого объема поставок? Пустить пыль в глаза И задобрить центр хватило бы и полупустых трюмов. Даже одного. Одним словом, мрачная картина полного крушения порядка в северных землях изрядно смазалась. Да и каратели потребовались для купирования иного кризиса. Истинно серьезного. Тут еще и ты, Ролл... Как я понял, прозвучало истинное имя двуликого палача. Вышел на связь в рабочем порядке, пройдя все согласования с необычным, но вполне тривиальным запросом. Зачем мои амулеты, бродяг в междуусобной сваре? Не нужны. Никак. И твои пояснения о потребности в амулетах выглядели вполне правдоподобными и логичными твоей версии положения Северного округа, но не соответствовали докладу моего же проверяющего. Уголь и нежить. Вам нужен уголь, а не копья. Детали картин, рисуемых вашими докладами, настолько сильно разнились, что я решил лично ознакомиться с положением дел. И, как вижу, поспел я вовремя. Все же кровавая распре имеет место быть. И затеял ее как раз ваш проверяющий. Голос Рола Палача в этом странном ничто звучит молодо и без искажения его уродливым речевым аппаратом. Да, мы отступили от постановлений Верховного Совета и от идеалов порядка, но мера эта была вынужденной. Этот шаг нам показался обоснованным и разумным, и последующие события нам деятельно доказали состоятельность данного попустительства. Люди еще не готовы принять порядок, полностью принять во всей его полноте. И ломать их под наши идеалы, проливать еще больше крови, На данном этапе нам важнее было удержать власть порядка над этими землями и начать работу прямо сейчас. Порядку нужны мешки с зерном, вязанки вяленого мяса и сотни щитоносцев, а завалены трупами город. Что и было. Нужна работа. А для этого надо было прекратить распри кровопролития и собирать все деятельные силы в округе в одну упряжку. И нам это удалось. Кровопролитие было остановлено. Пошла планомерная работа пока этот вот недоумок не взбаламутил нам устоявшуюся жизнь в округе. И как, взбесив самого деятельного лидера самого перспективного отряда, опять льется кровь, опять распри, вместо так нужного нам укрепления порядка? «Мгновение позже», — добавляю я, «и причины распри и крови уже бы не стало. Можно было бы вернуться к работе». «Знаю», — отвечает «Ничто пустоты». «Я уже считал образы крайних дней с ваших разумов и признаю законность ваших обвинений и нахожу ваши решения разумными и обоснованными, своевременными». «Так отпусти меня!» — взревел я. «Он убил моих людей! Он умрет!» «А вот на сей шаг я пойти не могу», — глухо отвечает мне вибрация пространства темной. Наследник-лебеденыш сумел прорваться в центр концентрации оперативного управления юго-западного направления и фактически обезглавил его. Это и есть тот самый кризис, от которого я едва... Да, признаю, что ставка именно на этого человека в качестве надзирателя оказалась неудачной, возможно, преждевременной, но до этого дела он не вызывал у нас нареканий показал себя способным и ответственным, истово отстаивающим идеалы порядка, не проявлял азартной увлеченности и безрассудного фанатизма. И он еще послужит на другом, менее ответственном направлении. «Нет!» — реву я. «Кровь за кровь! Смерть за смерть! Он мой!» «Тогда я вынужден буду убить тебя!» Рев пространства вокруг изображает сожаление. Этот человек мой ученик. Убивая его, ты наносишь урон мне. Плевать, ни секунды не сомневаюсь я. Я и тебе так просто не дамся. Еще поглядим, чья возьмет. Тебе не удастся держать меня в этом ничто вечно. А там, в реале, поглядим, чей хвост толще и крепче. Безумству храбрых поем мы песню. Гудит ничто вокруг меня. Да, слова эти меня изрядно потрясли, но обдумывать их я буду позже, как и тот шлейф смыслов, что они несли с собой. Не сейчас, когда моя голова в его голове, и я — открытая книга, хвост тебе красной обезьяны, земеля. Обвинения ваши и меру вину к всему нашему служащему Верховный Совет Порядка в моем лице признает обоснованными и просит рассмотреть возможность отступных. Во как! Я в шоке. Но! Смерть! Он приказал убить моих людей, чтобы добраться до меня, выманить меня для моего убийства. Это покушение на мою жизнь, без моей вины. Я его никаким действием не сподвиг на подобное решение. И никакой провокации. Мне на него вообще плевать было. Я имею право защищать себя и мстить за свое. «Смерть за смерть!» «Это и было провокацией», — поддакивает Ролл Палач. «Не горячись, мрачный! Обдумай отступные! Этого недоумка зашлют так далеко и так надолго, что не только ты о нем не услышишь никогда, но и ему самому твой клинок смерти покажется избавлением. Только за саму эту ситуацию, за введение Верховный Совет в заблуждение, тем искажая истинный порядок. «Отступись! Я же тоже убивал твоих людей!» Мой приказ исполняло Серое Братство, убивая твоих людей в преддвериях города. И ты это знаешь? С тобой я еще рассчитаюсь двурожий, реву я в отчаянии. Отчаялся я, поняв, что убить этого темного мне не удастся. Сейчас точно, а потом все одно, что никогда. «Какая вира?» — спрашиваю я обреченно. «Что ты хочешь за кровь своих людей?» — спрашивает темный. Продвижение, отвечаю я. Я ищу наставничество, ищу самого темного из всех темных. Занять место приговоренного тобой подле меня. Подходящая вера, спрашивает темный. Он доволен. Я же проявил эгоизм, основу их темной веры. Жизни своих людей я бросил себе под ноги на мостки собственного возвеличивания. Согласен, не раздумываю я. «Принято!» — гудит ничто вокруг. «Вот! А я о чем? Я темный, темный ученик самого темного из всех известных мне темных. Они приняли меня в свои закрытые структуры, своих кругов допусков. Смерти моих людей? А для чего я пригрел это отребье? Расходный материал, чтобы сжечь их в пламени мирового порядка. Я даже не эгоист, я суперэгоист». Расчетливый подлец. И это не считая проявленных мною ранее и в этом диалоге захлестывающей эмоциональности, жажды боя и убийств, азарта, торга и схватки, кровожадности, властолюбия и алчности, злобы, мстительности, расчетливой меркантильности и хитрости, подлой лживости и скрытности, скользкой двуличности, презрения к любым идеалам и непререкаемым истинам и разом показал свою мощь и отчаянную решимость применять ее, и готовность к сотрудничеству, если мне это на данном этапе выгодно, исходя из той же меркантильной, эгоистичной, расчетливой и беспредельной алчности. Я достаточно темный, чтобы войти в высший пантеон ваших темных демонов, а то темнее темного. И ты, Ролл, отправляешься с нами, гудит пустота. Ты ярко проявил себя. Такие люди нам нужны. Особенно сейчас, когда подлостью выродка императора обезглавлено важное направление работы. И ваша пара оказалась на редкость удачной. Возможно, ваши способности перемножаются друг с другом. Секунду вам на завершение дел тут. Времени, как всегда, нет». Тамал был горд собой. Горд тем, что заслужил молчаливое одобрение хозяина, возросшими и перешедшими на новую ступень мастерства собственными умениями. Горд тем, что сегодня так легко преодолевались ранее для юноши просто невообразимые препятствия. Разве мог ли он подумать, что подобный ужасный ливень не только не испугает его, не остановит, но и окажется подспорьем, Разве могли вам он в своих самых смелых грезах помыслить, что мастер меча в противниках и на твоем пути — не мгновенный смертный приговор, а лишь сожаление, что такого боевого мастера пришлось убить? И не одного, а десяток. И именно пришлось. Не торжество в душе от победы, а сожаление, как от потери соратника. Врываясь в подземелье, где отступник держал плененных соратников, Тамал в очередной за сегодня только в очередной раз превзошел самого себя. Впервые воздух вокруг загустел, стал ощутимым и тугим, как вода, а противники стали вялыми и медлительными, как сонные лунатики. Два десятка сильнейших воинов и магов не были им с хозяином сейчас равными и опасными противниками. Потому... Тамал с пониманием принял великодушное желание великого демона не забирать жизни врагов. В тот момент, когда Великий уже наносил кульминационный удар в этом бою, собираясь опять извести в прах своим ужасным клинком очередного могущественного врага, в душе Тамала зародилось было торжество победы. Но в момент, когда сама ткань реальности вокруг вздрогнула и треснула, открывая червоточину и выпуская из нее еще одного высшего демона, торжество Тамала мгновенно сменилось отчаянием. Такой мощи сущность не одолеть. Никак. Но все закончилось даже прежде, чем Тамал успел молниеносно принять решение, что великого он не остановит никогда и ни при каких условиях, и собрался было на обреченную атаку на сущность невообразимого величия. Но хозяин резко отстранился от приговоренного им к изничтожению врага, спешно отвернулся от расходящейся прямо перед ним ткани реальности и повернулся к Тамалу. Теперь ты, тень утырка! Делайте, что должны! прорычал великий. В это время, справа по широким ступеням схода с верхнего этажа, кубарем катился хранитель кнута и выгребных ям, видимо оступившись на своих неверных ногах. Этим неуправляемым падением, обогнав своих серых братьев, крича «Прекратить именем Верховного Совета! Все имеющиеся силы немедленно переходят в подчинение председателя Шалага! Делай!» С этим криком он и исчез в трещине червоточины, развершейся на его пути. В другой разрыв реальности полетел, подгоняемый сердечным поджопником хозяина, приговоренный. Следом, в изнанке пространства исчез и сам хозяин, великий демон уничтожения. Очередная судорога реальности поглотила и седовласого демона, внушающего мистический трепет даже Тамалу, привыкшему пусть и к своему, пусть и к близкому и знакомому, но тоже великому демону. И лишь когда пару ударов сердца спустя судороги пространства прекратились, Тамал широко и радушно улыбнулся, в величественном трепете опустился на колени и сложил свои клинки перед собой, скрестив их, этим выражая свое преклонение перед величием хозяина. Поняв, наконец, что значили его слова «туда кони не ходят», поняв, почему у камышового утырка до сих пор не было напарника, вызывая массу сложностей этим нарушением хозяином собственного правила парного катания. Очень многие нелогичности и противоречия поведения хозяина, его отступление от его же правил, с щелчком в голове Тамала, встали на место, выстраивая логическую замкнутую линию великого пути в высшие демоны. Все хозяин просчитал заранее, все он знал, все предвидел, вымерял каждый шаг, каждое действие, каждое слово, все предвидел, расставляя их, поучая. Все он просчитал заранее. Великий, величайший, высший. Игра была сыграна на грани. Но великий победил. Призванная сущность невероятной мощи не только не уничтожила их, а забрала хозяина с собой. Вместе с палачом. И этим. А это значит... Что все это значит? Взревел, отрываясь от пола, сбитый хозяином с ног маг. «Это значит, что игра завершена!» С трепетом в голосе от значимости и величия момента отвечает Тамал. «А это что значит?» — трясет головой маг. «Начало новой игры. На следующей ступени». Тамал вновь склоняет голову в поклоне почтения тому месту, которое поглотило хозяина в своей изнанке. «Я не играю в игры!» Буркнул Максев, наконец, но все еще не в силах подняться на ноги. «Может, потому-то проиграл? На полу, повержен, разбит, унижен и оскорблен», усмехается Тамал одним движением, прыжком, вставая с колен на ноги. Клинки его будто сами втянулись в его руки, взлетели и упали в ножны. «А мы играем в игры. Если ты не играешь, это не значит, что игры нет». Игра идет, и ей едино в игре ты или нет. Ты или играешь в игры, либо игра играет с тобой. Но даже в этом случае у тебя есть выбор, на чьей стороне ты. И Тамал протянул руку магу, помогая ему подняться.